Глава 20 Радж грузно упал лицом в болотную тину, чтобы в следующий момент тут же из нее вылезти. Легкие нещадно горели, а затекшая в нос и рот грязная вода удовольствия никакого не приносила. «Погодите!» — задыхаясь, обратился он к своим попутчикам. «Нужно перевести дыхание!» «Да чтоб тебя, Радж!» Огрызнулся Ержан, мужчина с неряшливой бородой, которая сейчас торчала сосульками от застывшей в ней почвы. «Если нас нагонят эти гады, то я... не должны!» Фу...» Судорожно выдохнул ключ, тощий парень и третий беглец. «Мы едва не утонули в болоте, чтобы добраться сюда, сомневая, что вес кабанов и брони позволят им догнать нас. Повезло нам!» «Говори за себя!» — сплюнул на кочку Ержан. Его лицо, чем-то напоминавшее физиономию обезьяны из-за торчавших ушей и больших ноздрей, сейчас и вовсе скривилось в гримасе гнева. «Сука! А все так было на мази до их появления! Еще бы недельку-другую, и меня бы перевели прямо в Краснодар с этих опостылевших полей! Ага, протирал бы задницу не в надзоре за рабами, а на стене или у входа в борделе!» и пускал бы слюнки, — хрипло расхохотался ключ. — Потому что куда уж тебе, ты урода, что пиз... Эй! А ну базар-то фильтруй! — пригрозил ему Ержан пудовым кулаком. Не зря же у него в приоритете раскачки была сила. — С какого района уже не спрошу, но вот прописать в лицо разок-другой за милое дело. — Ну давай, попробуй, образина волосатая! — не струсил ключ, выпячивая грудь. «Подниму вой, нас поймают и возьмут в рабство!» «Все, как ты хочешь!» «Сука!» Лишь в ответ прошипел Ержан, с угрозой во взгляде, подходя к своему оппоненту. «Заткните, Сёба, если не хотите созвать сюда все болото!» Только чудом Раджу удалось остановить потасовку. и «Я сейчас даже не о врагах говорю. Есть кое-кто и пострашнее. «Угу, стражники Брайги, например» фыркнул ключ, демонстративно отвернувшись от Ержана. «Я про воинов», — пояснил Радж. «Вам хочется повторение истории с южным лагерем?» Оба его спутника помолчали, после чего синхронно кивнули. Никто из троиц бывших до недавнего времени надсмотрщиков не хотел сейчас нарваться на местную, не особо доброжелательную к игрокам фауну. Одного местного варана им бы сейчас хватило на троих, Точнее, их троих ему одному на перекус. «Лучше давайте решим, как нам следует действовать дальше». Поняв, что никто больше не лезет выяснять отношения, предложил Радж. «А чего тут думать вообще?» – удивился Ержан, скрестив руки на груди. «Драбить к лорду нужно и рассказать, что стряслось. А вось нам за это по ебалу дадут. А может, не по одному даже». Жаждущая нажива улыбка сказала все за своего обладателя. «Ключ». Повернул лицо ко второму товарищу Радж, ожидая услышать его мнение. «На что ключ?» — хмыкнул тот. «Если идти куда, то вглубь болот. Переждать движуху эту с атакой на полис. А уже после драпать на хрен из Краснодара. вывел он тот же. Найти работу там несложно. А с нашими сбережениями за месяцок-другой можно и подняться, если не привлекать внимание». «Ты вообще в своем уме?» — рыкнул на него Ержан. «Бежать из Краснодара!» «Да Брага тебя за такое на дыбе вздернет!» «Ага. А идти к нему на поклон, неся известие о похищении рабов, это манна небесная!» Расхохотался Ключ. «Уж лучше я рискну своей задницей в борьбе с вараном, чем осмелюсь пересказать лорду произошедшее!» брак действительно не отличается терпимостью к посланникам, которые сообщают ему про незапланированные убытки. Кавычками обозначил последнее словосочетание «Радж». «Лорд Брага не будет просто раскидываться полезными кадрами. Это нерационально», — отмахнулся от их слов Ержан, повторяя слова своего лорда. Впрочем, скептицизма на лицах у его слушателей это не поубавило. «Ага, ключевое слово — полезными», — вздохнул ключ. «В общем, давайте решать, как следует поступить. Уходим в Вавилон или все-таки идем к Браге?» уточнил Радж, заметив, что Ержан уже готов выдать то, что думает про своего собеседника. «Вы как хотите, а я сообщу обо всем лорду», — сокнул языком Ержан. «Удачи тебе с этим! А я вывел он подамся!» «Радж, а ты?» — спросил ключ. Двое мужчин обернулись к задумчивому надсмотрщику. Тот не спешил давать ответа. Бросать Краснодар вот так было страшно. Не столько из-за их не самого милосердного лорда сколько из-за неизвестности, что таится за пределами болот. Радж, как и два его собрата по несчастью, никогда не покидал болот, хотя и знал о происходящем вокруг благодаря болтающим стражникам торговых караванов, а также захаживающим в поселении степнякам. Но это здесь степняки были, считай, союзниками и собутыльниками, даже специально набивались в дружбу к надсмотрщикам в расчете на халявное бухло, За пределами Краснодара эта дружба легко могла закончиться рабским ошейником. Степь почитает только силу. И Радж не очень был рад подобной затее. Но на другой чаше весов был брага. А шанс того, что тот оторвет им голову за ужасные новости, был далеко не равен нулю. И поэтому Радж, хоть и с явной неохотой, но принял решение, которое, как он надеялся, позволит прожить чуть дольше. «Я пойду с ключом в Вавилон. Всегда хотел повидать мир, хоть и не тот, что создала система». Пожал плечами мужчина. «Трусы вы оба и предатели!» Возмутился Ержан, но без огонька. Не в его интересах было переубеждать этих двоих. Иначе ему еще и награду от лорда делить с ними. Ну вот еще. удач тебе, Ержан! Надеюсь, что мы ошиблись, и лорд будет к тебе благосклонен». Хлопнул его по плечу Радж. Ключ просто показал средний палец. На что Ержан, не поворачиваясь к ним лицом, лишь махнул рукой и продолжил путь по болоту. Его, в отличие от парочки наивных идиотов, ждало хоть и непобедоносное, но все же возвращение в стены Краснодара. Ержан до последнего момента верил, что сделал правильный выбор. «Босс, к вам игрок Ержан. Говорит, что срочно». Перед брагой появился один из его личных телохранителей – И раз он прервал размышление босса своим появлением, то дело действительно срочное. В противном случае этого ержана даже до дверей дворца не пустили бы. «Раз уж срочно то приведи его ко мне!» Доброжелательно улыбнулся толстяк. «Зачем переливать из пустого в порожнее?» «Так точно, босс!» Страж ушел, оставив брагу наедине с рабынями, которые скрашивали его досуг. Ержана запустили в сопровождении двух стражников. Стоило тому увидеть раскинувшегося на диване лорда, как мужчина моментально упал на колени, приветствуя своего правителя. «Босс, как я рад, что сумел добраться до вас!» — воскликнул возбужденный Ержан. Брага невольно улыбнулся. Ему нравилась подобная лесть, хотя он в открытую этого и не признавал. «Да и зачем давать ключики для своих оппонентов? Пусть лучше совершают ошибки, а он этим воспользуется». «Мне приятно твое отношение, Ержан, да?» Уточнил Брагу у склонившегося игрока, хотя это и было излишне. Брага знал, что это не более чем формальность. Бывший надсмотрщик меж тем активно закивал. Столь часто, словно его голова вот-вот оторвется от тела. Как у какой-то мартышки. Ухмылка Браги невольно стала еще шире. «Да, босс, я принес известие из вашего трудового лагеря. Перешел к сути мужчина. «Ох, неужели что-то случилось? Рабы начали новые волнения, покачал головы брага. Или вараны сунули свой нос куда-нибудь еще и скушали эту никчемную рабскую падаль? Нет, босс, все куда хуже. Нас атаковали неизвестные люди». Выдал без промедления Ержан, а затем сразу же заткнулся. У него в горле будто ком встал, когда лорд Краснодара посмотрел тому в глаза. Безотрывно, цепко, хищно. Ержан почуял, как дрожит всем телом, как сила утекает из его рук и ног, как полбу скатывается пот, как сердце глухо стучит где-то в ушах. Но эта иллюзия, это наваждение прошло столь же быстро, как и настигло. Лорд Брагу ухмыльнулся, тяжело вздохнул и поднялся с дивана. Несмотря на выпирающий живот и двойной подбородок, он не был дряхлым. Совсем наоборот. Брага был монстром по своей сути. Стоило ему выпрямиться, как деревянный пол протяжно заскрепел, рабыни с опахалом в руках поежились и с бледными лицами отступили на несколько шагов от улыбающегося лорда. Брага сделал всего один шаг, и ержан ощутил вибрации по всему дворцу. Брага при своей комплекции в виде идеального шара, похоже, совершенно не испытывал никаких неудобств такой комплекции неизвестны значит?» — спросил лорд, подойдя вплотную к Ержану. «А были у этих неизвестных какие-то приметы?» «Да, да!» — залебезил надсмотрщик, радуясь, что может быть полезен. «У некоторых из них были чудовищного размера боевые кабаны». «Спарта, значит?» — выдохнул Брага. «Недооценил я этого шурика». «А что с рабами?» «Увели их с собой, босс. Всех до последнего. А надсмотрщиков его все убили, никого не пожалев. Только я умудрился скрыться, чтобы вас предупредить о напасти этой!» Выдохнул взволнованный игрок. Брага улыбнулся. Шире, чем когда-либо. Хотя, казалось бы, как вообще можно ухмыляться от уха до уха. Но Брага сумел. Чем до дрожи в коленях перепугал Ержана — которому эта улыбка показалась страшнее любой гримасы из киношных ужастиков. «Ты правильно поступил, Ержан, не так ли?» Брага присел перед мужчиной, опустив свои ладони ему на плечи. «Да, босс, Ержан!» — сглотнул игрок. «Спасибо, что предупредил меня». Брага переместил руки на щеки Ержана, вынуждая смотреть тому в глаза. «И уберег от возможных финансовых потерь». «За это тебе полагается награда!» «Всегда пожалуйста, босс!» Обрадовался был Ержан. «А какая?» Брага встал на ноги, невольно заставляя Ержана подняться вслед за тем. Тут мужчина ощутил, как хватка лорда на его щеках усиливается. Пальцы сардельки впиваются в кожу, давят на скулы, болью отзываются в голове. «Босс! Босс! Что вы делаете? Босс!» Начал паниковать Ержан, но Брага молчал. Улыбался от уха до уха и продолжал давить. «Я же помог вам! Не надо! Не убивайте меня! Я полезный! Босс, я полезный!» Вопли и мольбы о пощаде постепенно превращались в болезненный крик, а затем и хрип. Кости и хрящи оглушительно трещали, сосуды в глазах лопались, из носа рта и ушей текла кровь, а череп деформировался под давлением ладоней Браги. Ержан попытался выбраться из смертельной хватки, выцарапать глаза Браге, ударить в грудь или на худой конец сломать пальцы у этого монстра в человеческом обличии. Но все тщетно. Брага не уступал ни на йоту. «Босс! Босс, прошу! Босс! Босс!» а -а -а -а Последние слова Ержан так и не смог произнести. Его череп лопнул, как переспевший арбуз, заливая лорда Краснодара и пол кровавыми ошметками. Но Брага даже не обратил на это внимания. Весь в крови, с головы до пят, возвышаясь над исчезающим трупом, он повернулся к своей страже. «Убить их!» — тихо приказал он. «Всех наглецов из спарты, что посмели позариться на мою собственность! Выслать им вслед всех степняков, которые сейчас страдают херней в полисе! Выслать всех за ними!» «Убить! Растерзать и линчевать каждого! Мужчина, женщина, кабан или хер знает еще кто!» Его рев оглушил весь дворцовый комплекс. Сами стены, казалось, дрожали от ярости в его голосе. «Я хочу, чтобы они все подохли, как псы в гнилой канаве! Кого захватят в плен, скинуть в трясину на съедение варанам!» Грозно объявил Брага. «Эти твари осмелились похитить мое имущество!» Стражники послушно поклонились своему лорду, и вслед за ними весь Краснодар словно очнулся от долгого сна. Полис давно не знал ярости своего лорда, и никому не хотелось стать следующей целью правителя. «Рабов слишком много, их практически под полторы сотни», докладывает отвечающий за транспорт Гюнтер. всех не разместить». «Солдатами так уж точно». «А без солдат?» «Уточняю». «Улов-то, конечно, куда больше, чем ожидался. Это хорошо. Плохо то, что неизвестно, сумеем ли мы его переварить». Гюнтер, хмыкнув, оглядывает толпу перед собой. «Если потесняться, то поместится». Делает вывод он. Но ни один фалангист или валькирия в барже тогда уже не сядут. То ли рабы услышали его слова, то ли видят сомнения на наших лицах только они окружают нас, падая на колени. «Пожалуйста, лорд спарта не бросайте нас! Нам не выжить больше на болотах! Брага не простит никого из нас! Он убьет всех без совести! Прошу, я больше не хочу каждый день думать о смерти! Умоляю вас! Лорд Спарты, пощадите! Не оставляйте нас позади! Лорд Спарты! Лорд Спарты! Лорд! Лорд!» Майор невольно выдергивает меня из транса, тронув за плечо. Рабы из Краснодара падают ниц, тыча лицами в болотную трясину. Кто-то проливает слезы, кто-то молится, надеясь на то, что я их услышу. Гомон стоит ужасающий. Отчаяние, что испытывают эти игроки, поражает воображение. Никогда я еще не видел такого коктейля из ужаса и слабой надежды, которая сейчас не столько лечила, сколько травила их души. Ведь всего одно мое слово, и их последний шанс на нормальную жизнь оборвется. «Ведь вместе с тем, что я обещал им свободу, они видели, как я поступил с пленными охранниками, как с балластом, который нам только мешал. Те, кто не видели сами, услышали от других. Да и майор не привел пленных, значит, рассудил так же. В мире системы никто не умирал по-настоящему. Но оттого стало только страшнее. Каждый осознавал, что с перерождением не придет конец страданиям, мукам и тяжелой жизни». Веры в рай с ангелами, гуриями или чем-то там еще больше нет. Впереди все может быть только хуже того, что ты имеешь сейчас. Ведь ты снова станешь новичком. Полным нулем, ничем в мире системы. И отношение к тебе будет соответствующее. Лишив людей шанса на смерть, система не сделала их жизнью хоть сколько-нибудь лучше. Быть может, убрав столь важную грань, система только усугубила ситуацию? Что лучше? надеяться на чудо или твердо знает, что ничего хорошего после смерти не будет. Не только для тебя, но и для твоих погибших друзей, или для тех, кого любишь и кто тебе дорог. Чем выше росли средние уровни у большинства, тем сильнее игроки цеплялись за жизнь. Паршивую, тяжелую, но уж такую, какая есть. Но бывшие пленники ждут моего ответа. Они верят в меня, как в какого-то мессию. Недавние рабы готовы на все, только бы покинуть болото и Краснодар. Они желали спастись от гнева своего лорда. И вправили я обрывать эту надежду? Мы никого бросать не будем. Сухо заявляю я, обращаясь как к своим людям, так и к пленным. Я обещал вам свободу, и вы ее получите. Таково мое слово, и оно твердо. Рев облегчения и счастья проносится волной по собравшейся толпе. Подобно послушной химере, эта орда рабов готова была едва ли не на руках меня нести, чтобы выразить свои чувства. «Майор, сажай рабов на барже Отдаю приказ. Фалангисты и валькирии пойдут пешим порядком. «Будет исполнено, мой лорд!» — кивает вояка. «Малой, продолжаю раздавать указания. На тебе и твоих ребятах разведка. Мне нужно знать заранее, если за нами будет погоня. Двигайтесь сзади и едва заметите хвост, сообщите мне». «Принял, мой лорд!» — восклицает тот и натягивает по воде своего кабана. «Считай, что мы уже там!» Мы успели отъехать довольно далеко. Приключения настигли наши задницы через несколько часов, когда мы уже прилично углубились в степь. Об их приближении объявил малой, подъехав ко мне на запыхавшемся кабане. «Отряд степняков! Не меньше пяти десятков, может, даже больше! По крайней мере, стол пыли они поднимают приличный!» — сообщает он. Мы не стали мелькать перед ними, но идут они прямо, как по навигатору. Через пару часов будут тут. Еще бы не идти. Наши тяжело груженные повозки оставляют даже в твердой степной почве след, который не заметит только слепой. Тем более, что их целых четыре. Последний можно даже не особо управлять, она катит по колее, пробитой тремя идущими впереди. Чего-то подобного я и ожидал. Пехоту в погоню за нами брага не бросят Ее у лорда Краснодара мало, она нужна на стенах и для личной безопасности. Значит, пошлет в погоню степняков. Наемников не жалко, да и не рассчитывает он на серьезное сопротивление с нашей стороны. Мы для него воры, которых прихватили с поличным. Вот степняки несутся следом, не разбирая дороги, в расчете на щедрую награду за наши скальпы. А мы вроде как убегаем, угу оставляя хороший такой глубокий след, который не увидит только идиот. Прямо игра в казаки-разбойники. «Ваше предложение?» — спрашиваю я у своих командиров. С того момента, как я понял, что добыча превышает наши возможности, я непрерывно размышлял о том, что делать дальше. И теперь мне интересно, сойдутся ли мои выводы с тем, к чему пришли военспецы. «Баржа не предназначены для прямого столкновения», — высказывается первым «Гюнтер». Это не фургоны, и защита они не дадут. А сами рабы не в состоянии сражаться. Брага держал их едва ли не в состоянии полусмерти. Даже выдай мы им по копью, то и то они не удержат его в руках. «Это правда», — мрачно подтверждает слова всадника майор. «Рабы сейчас больше помеха, чем какая-либо подмога в бою. На них нельзя рассчитывать. Если степняки догонят караван, то не обязательно пойдут в атаку», — дополняет пира Они могут просто задержать нас до прихода основных сил, не давая двигаться дальше. Умная девочка. Такой вариант я даже не учитывал. Хотя в общей раскладке это ничего не меняет. «Баржи движутся дальше в Спарту», — говорю. «Прибавьте ходу. Теперь никто вас не будет сдерживать». «Малой, ты и твои разведчики отвечаете за охрану каравана. Твое дело — довести его до форпоста». «А как же остальные?» — едва ли не кричит он. «Мы остаемся» говорю. «Лорд Шурик, майор неожиданно встает на одно колено. Позвольте мне с добровольцами остаться здесь. Мы выиграем для вас время». Для меня была честь служить с тобой, майор. Произношу я, положив руку ему на плечо, а потом фыркую от смеха. Всегда мечтал сказать что-то подобное. «Уйти и пропустить всю потеху? Вот уж нет. Мы принимаем бой».